Легче расставались с матерой. Клавка Стригунова так и говорила. Давно надо было утопить. Живым не пахнет, не люди, а клопы да тараканы. Нашли где жить, сиреть воды, как лягушки. И ждала, не могла дождаться часа, чтобы подпалить отцову дедовую избу и получить за нее оставшиеся деньги. Она бы давно и подпалила, и ушла, не оглянувшись. Но с той и другой стороны лепились к постройки такие же избы, где жили еще не уходили люди, а огонь мог перекинуться и на них. Поэтому Клавку удерживали, а она, кляла матеры и материнцев, которые цеплялись за деревню, насылала на их головы все громые молнии. «Подожгу», — грозилась она, приезжая из совхоза, — «мое дело маленькое. Не, не хотите уходить, хотите гореть? Горите! А я из-за вас страдать не собираюсь». Тем же, как скорее получить вторую половину причитающихся за усадьбу денег, озабочен был и Петруха, сын старухи Екатерины. Но Петруху держала другая беда. Еще два года назад какие-то люди, которые ходили по материи и простукивали, просматривали чуть ли не все постройки, прибили на Петрухину избу жестяную пластинку. Памятник деревянного зодчества. Собственность Академии наук. Петрухи сказали, что его избу везут в музей. И он поначалу очень загордился. Ничью-нибудь Петрухину избу выделили из... и отметили. Люди станут платить деньги, чтобы только посмотреть, что это за изба, какой редкой и тонкой работы кружева на ее оконных наличниках, какая интересная роспись на заборках, какие в ней палати, из каких она сложена бревен. И хоть на мельнице и мангазее тоже висели такие же пластинки, но то мельница и мангазея, а тут жила изба. Ну разве можно сравнивать? Пока это временная пластинка, там в музее будет другая. Изба крестьянина из матеры Петрухи Зотова. Или нет? Крестьянина из матеры Никита Алексеевича Зотова. Все станут читать и завидовать Петрухе, Никите Алексеевича Зотову.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 Весь последний год Петруха писал письма и требовал, чтобы «Ак-паук» забрал свою собственность. Никто ему не отвечал. Он уже и не рад был музею, черт с ней, с вечной и звонкой надписью на дощечке «Получить бы деньги». Петруха после колхоза никуда не прибился и нигде не работал, сшабал копейки, чем попадя, и жил с матерью в проголодь. А в это время где-то в ведомости напротив его фамилии стояла круглая цифра – тысячи рублей, целое достояние. Дело оставалось за небольшим – убрать избу. Не будь этой «ак» наук, он бы мигом убрал. Петрухина усадьба стояла на особице, так что за соседей можно было не тревожиться. Но собственность «ак» наук, покуда его тоже удерживала. Печатными буквами пробито, что ни его, ни Петрухина собственность не напороться бы на неприятность. Вот как изба Петрухина, а собственность не Петрухина. Пойди разберись». Кто ей хозяин? И ему не дают, и сами не берут. Они у меня дождутся, угрюм, угрожающий кивал Петруху куда-то далеко поверх ангары. Дерево не железо, оно само может пыхнуть. Потом спрашивает, чья собственность. Дождутся.